В личном плане каждый из них обладал безусловным правом знать надежды, решений и желания друг друга. В сфере профессиональных знаний им надлежало относиться друг к другу с доброжелательностью, уважением и поддержкой. То, что его жена не хотела придерживаться этого разумного способа сосуществования, неоспоримым доказательством, чего служило ее упорное нежелание позвонить ему, стало для него источником разочарования. Он знал Хелен уже 16 лет. Неужели за столь долгий период ему так и не удалось понять ее до конца? Линли проверил часы и, выглянув в окно, оценил положение солнца на небе. Оставалось еще добрых несколько часов хорошего света, так что не было необходимости в спешке, а, следовательно, он мог подготовиться более основательно и потому задержался, чтобы проверить, есть ли в карманах куртки компас, фонарик и подробная карта местности, исчерпав все возможные поводы для задержки, Линли сокрушенно вздохнул. Подойдя к телефону, он набрал свой домашний номер. Можно просто передать ей привет, если она ушла. Должны же супруги вспоминать друг о друге время от времени. Он ожидал услышать голос Дентона. Или автоответчик. Чего он не ожидал, потому что если она торчит дома, то какого черта не звонит ему, так это услышать в трубке беззаботный голосок его жены. Хелен два раза произнесла «Алло!» Фоном ее голосу служила музыка. Звучал один из его новых дисков Прокофьева. Значит, она взяла трубку в гостиной. Линли хотел сказать привет, милая. Мы скверно расстались, и я мечтал помириться с тобой. Но вместо этого он промолчал, пораженный тем, что она может сидеть там, в Лондоне, наслаждаясь его музыкой, хотя они поссорились. Они ведь поссорились, разве не так? Разве он не проводил большую часть своего рабочего дня, старательно избегая навязчивых мыслей об их разладе, о причинах, приведших к нему? и о том, что он сулит в будущем, если один из них вовремя не опомнится и не осознает, что, — Хелен сказала, — кем бы вы ни были, ваше молчание крайне неприлично, и прервала связь. Держа возле уха молчащую трубку, Линли испытал очень глупые ощущения. Очевидно, повторить сейчас звонок было бы еще глупее. Ну и ладно, — подумал он. Повесил трубку, вынул из пиджака ключи от полицейской машины и вышел из номера. Он поехал на северо-восток по шоссе, проложенному между известняковыми склонами холмов, на которых был построен Тайдсуэл. Рельеф этой местности образовывал естественную аэродинамическую трубу. Ветер несся сквозь нее со стремительностью горного потока, раскачивая ветви деревьев и усыпая листвуй дорогу, словно обещая, что скоро пойдут осенние дожди. На перекрестке стайка выкрашенных в медовый цвет домов обозначила деревню Лейнхэт. Там Линли повернул на запад, обширным пустошем прорезанным асфальтовой лентой дороги бегущего обрамления сложенных из камней стен которые ограничивали наступление вереска, черничника и папоротника на цивилизованную часть пути вокруг расстилались холмы и леса не тронутой дикой природы миновав последние деревенские постройки линли оказался в заповедном краю где единственными признаками жизни считая буйной растительности служили галки сороки да иногда овцы светлыми облачками мирно пасшиеся на плодородных зеленых лугах. Доступ в эти пустыши обеспечивали сделанные в ограждениях ступенчатые перелазы, а указательные столбы отмечали повороты на общедоступные дорожки, столетиями используемые фермерами или пастухами для переходов из одного селения в другое. Не так давно к пейзажу добавились туристские и велосипедные тропы, Прорезая вересковые склоны, они убегали к поросшим лишайниками далеким скалам и лесистым холмам, в которых прятались руины римских крепостей, места проведения языческих обрядов и доисторических стоянок.